Глава 13. Воздушные замки. Лори нежился, покачиваясь в своем гамаке в один теплый сентябрьский вечер и задавал себе вопрос, почему не видать соседок? Но был в слишком ленивом настроении, чтобы отправиться на разведки. Он находился в скверном расположении духа, вследствие глупо и скучно проведенного дня и досадовал, что не мог его начать с изного. Жара совсем обессилила его, он занимался в этот день небрежно, выводил из терпения Брука, рассердил деда своими шалостями, напугал служанок до полусмерти, сочинив, что его собака взбесилась, и несправедливо придирался к конюху, выговаривая ему небывалые проступки в уходе за верховой лошадью, после чего недовольный собой и другими бросился в гамак и лежал в нем, размышляя о глупости всего мира, пока чудный вечер знойного дня не навеял на него мало-помалу успокоения. Глядя на зеленую сеть прозрачной листвы высоких каштанов, раскинувшихся шатром над его головою, он предавался наяву различным грезам и воображал себя плывущим по безбрежному океану в кругосветном плавании, когда звук знакомых голосов возвратил его к действительности. Приподняв голову, он увидал марчей, выходящих из дома и снаряженных как бы для дальней экспедиции. «Что они там затевают?» – думал Лори, открывая отяжелевшие веки и пристально рассматривая проходившую мимо компанию, которая действительно имела не совсем обычный вид. Все девочки были в широкополых круглых шляпках, у всех за плечами всела по большой сумке из темного сукна, а в руках были толстые палки. Кроме того, Мэгги несла подушку, Джо – книгу, Бетси была вооружена сачком, а Эми запаслась портфелем. Они прошли через сад, миновали калитку и стали спускаться с холма, лежащего между садом и рекой. «Прекрасно», – сказал про себя Лори, – Устроили пикник, а мне не замолвили об этом ни словечко. Они не намерены ехать в лодке, потому что не брали ключа от сторожки. А может быть, они просто забыли спросить его. Вот, кстати, я отнесу им ключ и разузнаю, в чем дело. Несмотря на то, что у Лори было с полдюжины шляп, он потерял немало времени, чтобы разыскать хотя одну из них. Та же история повторилась и с ключом, который в конце концов оказался у него в кармане, так что девочки давно успели скрыться из виду, когда он выбежал за калитку с целью догнать их. Избрав самую короткую дорогу, он достиг до береговой сторожки, где причалена была лодка, но тщетно осматривался кругом. Там не было ни души, и ему пришлось подняться на верхушку холма, чтобы оттуда решить, в какую сторону следует направить свои поиски. По одному из скатов рос небольшой сосновый лес и из сквозной чащи хвойной зелени до слуха мальчика донеслись звонкие голоса, перемежавшиеся с трескучей трелью осенних кузнечиков. И скоро, пробираясь сквозь колючую заросль, он весело воскликнул. «Вот так настоящая картина!» В самом деле, картина, представившаяся его глазам, была очень мила. Сестры сидели грациозной группой под тенью темных сосен. Ветерок, пропитанный смолистым ароматом, обвивал их раскрасневшиеся личики и играл прядями их волос. А весь лесной мирок насекомых и птиц продолжал свою обычную деловую возню и пение, не смущаясь их присутствием, Как будто девочки были для них не чужими, но знакомыми, старыми друзьями. Мэгги восседала на принесенной подушке, проворно шила своими беленькими ручками и вся дышала свежестью в простеньком ситцевом платье, окруженное зеленью, как только что распустившаяся роза. Бетси занималась сортировкой сосновых шишек, устилавших густым слоем почву леса, из которых она мастерила. Различные красивые вещицы. Эми набрасывала эскиз с живописного куста высоких вееролистных папоротников. А Джо усердно вязала чулок и читала сестрам вслух. Легкое облако сомнения пробежало по лицу Лори, когда он уже был в нескольких шагах от общества. Ему пришло в голову, хорошо ли он поступает, приходя к ним без приглашения, но Перспектива вернуться к домашней скуке при его тоскливом настроении и привлекательность лесной прохлады в милой компании побороли все колебания. Он, однако же, остановился и стоял так тихо и неподвижно, что белка, занимавшаяся сбором зимних запасов на дереве, к которому он прислонился, не заметила его и спустилась по стволу вплотную до его спины. И тогда уже Удивленно оглядев пришельца, пустилась в обратное бегство с такой поспешностью прыгая с ветки на ветку, что шорох трещавших сучьев привлек на себя внимание Бетси. Приподняв голову, она увидала не одну белку между ветвями, но и задумчивое лицо приятеля, и тотчас ему была послана навстречу радушная улыбка и приветственный кивок. Можно ли присоединиться к вашей беседе или я буду лишним, спросил он, нерешительно подвигаясь вперед. Мэгги приподняла брови, но Джо, бросив укоризненный взгляд на нее, поспешно и твердо сказала, «Милости просим. Мы пригласили бы вас раньше, если бы не боялись, что вам будет скучно участвовать в такой ребяческой и девчонкинской забаве, как наша». «Вы знаете, что я...» Люблю все ваши затеи. Впрочем, если Мэгги не желает моего общества, я готов удалиться. Я не имею ничего против вашего присутствия в нашем обществе, если вы согласны заняться чем-нибудь. Здесь принято за правило не быть праздным, объяснила серьезно, но уже приветливо Мэгги. Очень благодарен. Я постараюсь придумать себе занятие, если вы дадите мне минутку на размышление хотя найти дело здесь не менее затруднительно, чем в Сахарской пустыне. Впрочем, я готов шить, читать, отбирать еловые и сосновые шишки или рисовать по вашему приказу. Изреките вашу волю, я жажду повиноваться. И говоря это, Лори опустился на траву с покорным видом, способным обезоружить всякое сопротивление. Дочитывайте повесть, пока я буду вязать пятку решила Джо, протягивая к нему раскрытую книгу. «Слушаюсь», — был кроткий ответ, за которым последовало чтение усердного и благодарного непосвященного члена общества трудолюбивых пчел. Повесть была невелика и скоро была окончена, после чего новобранец отважился сделать несколько вопросов, считая, что своим усердием заслужил право на некоторое вознаграждение. «Позвольте узнать, милостивые государыни, давно ли учреждено это полезное и очаровательное общество и вообще познакомиться с его происхождением?» «Следует ли удовлетворить его желанию?» обратилась Мэгги с вопросом к своим сестрам. «Не говори ничего, он будет смеяться», сказала осмотрительная Эми. «Не беда», — заметила Джо. «Я уверена, что ему это понравится», — отозвалась Бетси. «Конечно, понравится. Даю вам слово, что не стану насмехаться. Пожалуйста, Джо, расскажите мне все и не бойтесь, чтобы я злоупотребил вашим доверием». «Вот тена, боятся вас, чего вы не вообразите себе только, Лори. Видите ли, мы придумали играть в пилигримов» и мы ведем эту игру только совсем всерьез, с прошедшей зимы, то есть стараемся исправляться. «Понимаю. А, впрочем, я ведь уже это знал», — многозначительно заметил Лори. «Кто вам сказал?» — спросила Джо. «Духи». «Нет, это я», — проболталась. «Раз вечером у вас не было никого дома, а он был очень грустен, Я ему немножко рассказала. Ему это понравилось. «Не стесняйся, Джо, говори ему все», — уговаривала кроткая Бетси. «Ты никогда не умеешь молчать. С тобой нельзя иметь никаких секретов». На этот раз, впрочем, все устроилось к лучшему. «Пожалуйста, расскажите», — настаивал Лори, обращаясь к Джо, которая углубилась в свою работу и замолчала, очевидно, раздосадованная. Хорошо. Но что же говорить, когда она вам уже сказала все? Может быть, вы уже знаете, что мы решились не проводить праздно свободного времени, а трудиться в праздничные дни над заданными себе работами. Скоро вакации кончатся, наши добровольные уроки тоже почти все выполнены, и мы очень рады, что не позволяли себе лениться. Еще бы, сказал Лори, вспоминая с сожалением, а только что протекшим скучном и пустом дне. Мама любит, чтобы мы были как можно больше на воздухе, поэтому мы приносим сюда наши занятия и работаем здесь. Мы провели так немало при веселых часов. Ради шутки мы приносим наши вещи сюда в этих сумках, надеваем вот эти старые шляпки и опираемся на наши посохи, взбираясь на холм. Словом, представляем из себя пилигримов как мы делали это в детстве. Мы окрестили эту местность названием «Гора наслаждения», так как отсюда наслаждаемся видом страны, до которой надеемся со временем достигнуть. Джо указала рукой вдаль, а Лори встал на ноги, чтобы посмотреть сквозь просеку леса на далеко раскинувшуюся зеленую долину, изрезанную синими лентами, извивающейся по ней реки, и заканчивающуюся на горизонте линией возвышающихся холмов, верхушки которых ступенями поднимались все выше и выше и сливались, наконец, с синевой небосклона. Солнце склонялось к западу, и все небо осветилось ярким пурпуром и золотом заката. Облака принимали все оттенки перламутра и причудливо громоздились над горами. Серебристые массы их с вырезными краями, казались профилем волшебного города с множеством зубчатых стен, башен и колоколен. «Что за великолепие!» — воскликнул Лори с восторгом, свойственным его чуткой и восприимчивой ко всему прекрасному натуре. «Это часто бывает так. И мы очень любим приходить смотреть отсюда на закат. Такие чудесные и постоянно новые картины сказала Эмми, с внутренним сожалением своего бессилия воспроизвести все это кистью. Джо мечтает о стране, в которую мы собираемся попасть со временем, как о чем-то очень определенном. Она воображает ее со всеми подробностями, с котом, птицами и синокосами. Как было бы хорошо, если бы в самом деле в облаках была такая настоящая страна, «Куда мы могли бы переселиться?» — сказала задумчиво Бетси. «Говорят, что есть страна лучше всего того, что может придумать наше воображение, и что мы увидим ее, если заслужим», — ответила Мэгги своим мягким голосом. «Этого так долго ждать и так тяжко заслуживать, я бы хотела, чтобы мигом у меня выросли крылья и унесли меня в тот дивный заоблачный мир». «Не беспокойся, Бетси, рано или поздно ты будешь там», — утверждала Джо. «Одной мне придется много бороться и трудиться, карабкаться и ждать, а, может быть, и завязнуть безвозвратно на пути». «В утешении я буду вашим товарищем. Мне тоже придется немало преодолевать трудности, прежде чем я доберусь до обетованной земли. Если я очень запоздаю в дороге, Бетси, прошу вас...» «Замолвите там наверху доброе словечко за меня». Какое-то неуловимое выражение на лице Лори невольно покоробило его маленькую приятельницу. Но это не помешало ей ответить добродушно. Если люди захотят действительно попасть туда и будут стараться об этом изо всех сил, то я уверена, что их не оттолкнут от входа. Не думаю, чтобы двери к небу были заперты замками или оберегались злыми сторожами. Я, напротив, всегда представляю себе вход туда, как нарисовано на картине, где друг человечества раскрывает свои объятия и подзывает к себе маленьких детей. После небольшой паузы Джо сказала, «А не правда ли было бы забавно, если бы все наши воздушные замки превращались в действительные. Я их строил такое множество, что был бы в затруднении выбрать из них один и пожелать его осуществления, сказал Лори, укладываясь на траву и бросая вверх белки предательнице сосновые шишки. Вы могли бы остановиться на любимом? Скажите нам, в чем он состоит, спросила Мэгги. Если я поверю вам свой то согласитесь ли вы все рассказать поочередно свои? Охотно, что касается меня. Только надо спросить мнение остальных. Мы согласны. Ну, Лори, вам начинать. Я бы желал путешествовать по всему свету, сколько душе угодно, а затем поселиться в Германии и погрузиться в музыку. Потом сделаться самому таким великим музыкантом что весь мир сбегался бы меня слушать. Кроме того, хотел бы я быть настолько богатым, чтобы не нуждаться в заработке и жить в свое удовольствие, без хлопоты нужды. Вот мой любимый воздушный замок. Теперь, Мэгги, очередь за вами. Маргарите показалось не так-то легко исповедовать свои мечты, как она думала сначала. Она сорвала ветку папоротника и, отмахиваясь от воображаемых мух, медленно начала говорить. «Мне бы хотелось иметь красивый домик, роскошный и изящно убранный, хороший стол, богатый туалет, много красивых безделушек, веселое общество и груды денег. Я была бы полную хозяйкой и распоряжалась бы всем этим, как хотела». У меня было бы множество слуг, так что мне бы не приходилось ни крошечки работать. Ах, как бы я была счастлива тогда! Я бы ленилась, это правда, но зато столько делала бы добра, что все любили бы меня. — А был ли бы также хозяин в вашем воздушном замке? — спросил Лори, плутовски улыбаясь. «Я сказала уже вам, что желаю веселого общества», ответила Мэгги и нагнулась поправлять шнуровку своей ботинки, так что лица ее не было никому видно во время последних слов. «Тебе бы уж следовало пожелать еще красавца, умницу и доброго мужа и несколько ангелочков деток. Без этого, понимаешь, твой волшебный замок не в порядке», язвительно заметила Джо, не любившая сентиментальных грез, и презиравшие романы вне книг. «В твоем же, вероятно, будешь натыкаться на всяком шагу на лошадей, чернильницы и повести», запальчиво отозвалась Мэгги. «Еще бы нет. Конечно, у меня будет целая конюшна арабских скакунов, комнаты, набитые до потолка книгами, и волшебная чернильница, из которой я стану писать сочинения, обреченные на не менее громкую славу, чем музыка Лори. Но прежде чем я выдворюсь в моем замке, я совершу что-нибудь удивительное, геройский подвиг, который не забудется даже после моей смерти. Я сама еще не знаю хорошенько, что именно это будет, но часто отыскиваю, чтобы сделать такое и удивить нас всех в одно прекрасное утро. Мне сдается, что, скорее всего, я напишу книгу, которая прославит и обогатит меня. Да, это и нравится мне больше всего на свете. Итак, вот моя любимая мечта. Мое желание жить всегда с папой и мамой и заботиться о том, чтобы всем было хорошо дома, конфузливо созналась Бетси. Неужели ничего больше вам не хочется? Спросил Лори. С тех пор, что у меня есть пианино, я совсем довольна. Я желаю одного, чтобы мы оставались всегда все вместе и были счастливы. Больше ничего мне не нужно. У меня же бездна замков, но любимый быть великой артисткой, ехать в Рим, рисовать великолепные картины, словом, сделаться первым живописцем всей вселенной высказала Эмми свое скромное желание. Эки, мы все чистолюбцы, разве не правда? Исключая Бетси, все мы до единого хотим славы, богатства и всяческих почестей. Удивительно, если кто-нибудь из нас достигнет того, чего хочет, философствовал Лори, мечтательно жуя траву, как теленок. Я уже держу в руках ключ от своего волшебного замка. Но вопрос, еще открою ли ворота в него? Промолвила загадочно Джо. Я тоже нашел ключ к моему, но мне запрещено прикладывать его к замку, сказал Лори, подавляя вздох. Вот мой! воскликнула Эми, помахивая театральной кистью. Мне же не удалось еще отыскать своего. Послышался вслед за тем грустный отзыв Мэгги. Неправда? Ваш ключ при вас, возразил Лори. Какой же? Ваше личико? Пустяки, оно ни к чему мне не служит. Подождите, быть может, оно доставит вам одну приятную вещь, возразил Лори с невольной улыбкой, вспоминая о некоторой тайне, которую он проведал. Мэгги скрыла разлившуюся по лицу краску за своим папоротниковым опахалом но не сделала никакого вопроса и стала смотреть на реку с той сосредоточенной физиономией, которая поразила мистера Брука во время его рассказа о рыцаре. Если мы все останемся в живых, условимтесь собраться через 10 лет и проверить, насколько каждому из нас посчастливилось осуществить свои мечты или, по крайней мере, приблизиться к своему счастью предложила Джо, быстрая на всякие планы. «Боже мой, мне будет тогда целых 27 лет!» воскликнула Мэгги, которая воображала себя уже зрелой особой теперь, когда ей только-только минуло 17 лет. «Нам с вами, Тедди, будет по 26, Бетси — 24, а Эми — 22. Вот-то будет почтенная компания!» — сообразила Джо. Надеюсь, что до тех пор успею сделать что-нибудь, чем можно будет гордиться. Но я такая ленивая собака, что право боюсь, что сумею только проваландаться. прибавила она. Тебе нужен только толчок, — как говорит мама. Когда же толчок в виде целей явится, она уверена, что ты способна будешь работать превосходно. Она это полагает. Клянусь Юпитером, я тоже способен работать, лишь бы явилась цель кричал Лори, вскакивая под влиянием внезапно охватившей его энергии. «Я работаю из-под палки, то есть в угоду дедушке, притягиваю себя к занятиям за волосы. Выходит плохо. Потому что ведь это значит, поймите, мои милые, гладить себя против шорстки, А это ой-ой, как тяжко. Он прочит меня в негацианта, каким и сам был всегда. И я же предпочитаю этому смерть». Я ненавижу чай, шелк, пряности и все прочие мерзости, которые привозятся на старых его судах из Индии. По мне совершенно все равно, хоть бы все это отправилось ко дну, будь товар мой. и того, что в университет я готовлюсь поступить только по его желанию. Я нахожу, что за четыре года, которые я там высижу, он должен был бы, по крайней мере, предоставить мне дальнейшую свободу и не запрягать меня в ненавистную торговлю. Но он будет стоять на своем, я это знаю. Но ведь я упрям, я не выдержу. Чувствую, что сорвусь с цепи и уйду от него, как ушел мой отец. Если было бы только с кем оставить старика, я право сделал бы это завтра же. Лори разгорячился в течение своей речи до того, что был готов приступить к немедленному исполнению своей угрозы. Встреться малейший к тому повод. Последнее время мальчик быстро развивался в юношу, несмотря на беспечную и ленивую свою жизнь. В нем закипала юношеская ненависть ко всякому подчинению и юношеская жажда собственными силами проложить себе жизненный свой путь. «Советую вам сесть на один из ваших кораблей и не возвращаться домой, пока вы не найдете своей настоящей дороги», сказала Джо, воображение которой разгорелось при одной мысли о таком смелом шаге, и симпатия которой была сильно возбуждена картиной несчастье Тедди, как она про себя назвала огорчение своего друга. «Что ты делаешь, Джо? Как тебе несовестно подталкивать его на такой поступок? Лори, пожалуйста, не слушайте ее дурных советов. Вы должны непременно соображаться с желаниями вашего дедушки. Друг мой» уговаривала его Мэгги, стараясь говорить как можно убедительнее. «Учитесь хорошенько в университете. Он увидит ваши старания угодить ему и, конечно, не захочет отплатить вам несправедливостью и с жестоким упорством перечить вашим желаниям. Вы сами сказали, что у него нет никого, кроме вас на свете, кто бы любил его и заботился о нем». И я уверена, что вы никогда бы не простили себе, если бы уехали отсюда без его позволения. Не отчаивайтесь, не тоскуйте, но твердо исполняйте свой долг. Награда придет сама собой. Посмотрите, например, милого мистера Брука. Кто не любит и не уважает этого человека? Что вы знаете о нем особенного? Спросил Лори, благодарный за хороший совет, но не охотник нотаций и по своему обыкновению с радостью ухватываясь за случай перевести разговор с себя на другой предмет. Знаю только то, что ваш дедушка рассказывал мамаше, как он заботился о своей матери до самой ее смерти, отказывался от места гувернера у одного интересного юноши, пока она была жива, чтобы не расставаться с нею. Знаю, как он помогает до сих пор одной старухе, ухаживавшей за его больной матерью, и никому не говорит об этом. Словом, знаю, что он так же справедлив, как и великодушен, а терпелив и добр, как никто». «Вы совершенно правы относительно моего славного учителя», задушевно ответил Лори, когда Мэгги горячо и серьезно договорила свой панегирик. «Как мило со стороны дедушки, что он сумел не только оценить этого человека, но, не показывая вида, заставить других понимать и любить его. Брук не мог объяснить себе причины, почему ваша мать так приветлива с ним. Обращается к нему с расспросами обо мне и вообще относится к нему тем прелестным и радушным образом, каким она одна умеет обходиться с людьми. Он говорит, что в совершение ее он не встречал еще ни одной женщины, и целые дни мы толковали с ним о ней и о всех вас. Он вообще отзывался о всей семье в самом восторженном тоне. Если суждено когда-нибудь сбыться моим мечтам, вот увидите, что я устрою для Брука. «Начните теперь же, не отравляйте ему жизнь вашими капризами», резко перебила его Мэгги. «Откуда вы знаете о моих капризах?» «Мисс, позвольте узнать». «Знаю все по его лицу. Стоит взглянуть на него, когда он уходит от вас». Когда ваши занятия идут как следует, он смотрит весело и идет бодрым быстрым шагом. Когда же вы изволите лениться, он уходит задумчивый и медленно удаляется, как будто колеблись. Не вернуться ли ему обратно и не попробовать ли еще раз удачнее исполнить свою обязанность? «Это очень нравится мне. По лицу Брука вы ставите мне баллы за учение и поведение». Я видел, что он кланяется и улыбается вам, проходя мимо вашего окна, но не подозревал, что это условные телеграфические знаки. Никаких условных знаков и не существует между нами. Не сердитесь, Лори. А главное, умоляю вас, не говорите ему ничего об этом. Я это сказала, чтобы доказать вам, какое участие я принимаю в вас самих. Да и все это должно остаться между нами. «Вы понимаете?» — умоляла Мэгги, испуганная мыслью о последствиях, которые могли произойти из ее неосторожной откровенности. «Не бойтесь, не стану сплетничать», — возразил Лори, принимая тот гордый и величественный вид, по выражению Джо, который являлся у него, когда он сердился. «Только мне уж придется постоянно заботиться о том, чтобы погода была у меня ясная, если в руку вздумалось служить мне барометром». Пожалуйста, не обижайтесь, голубчик. Я, право, не хотела читать вам морали. Не сплетничать, не надоедать вам. Мне было неприятно только, что Джо разжигает в вас чувства, от которого вы, конечно, сами скоро станете краснеть. Вы так милые к нам. Мы все вас так любим, как брата. И потому я говорила с вами напрямик то, что думаю. Простите меня. Слова мои ведь были все от чистого сердца. и Мэгги Протянула ему руку с жестом, полным ласки и смущения. Стыдясь минутной досады, Лори схватил маленькую хорошенькую ручку и, дружески пожимая ее, сказал с жаром, «Здесь одному мне следует просить прощения. Я надулся и вообще целый день вел себя самым непозволительным манером. Вы отлично сделали, высказав мне всю правду в глаза. Это..." Чисто по-сестрински. Не обращайте внимания, когда я огрызаюсь под час. Тем не менее, в душе я всегда вам благодарен за дружбу и искренность. Желая доказать на деле справедливость сказанного, он старался быть как можно веселее и предупредительнее. Предложил Мэгги подержать ее моток, когда ей понадобилось размотать нитки, декламировал стихи в угоду Джо, тряс сосны для Бетси, собиравшей шишки, и помогал Эмми в ее рисунке. Словом, оправдывал чем мог свое звание члена общества трудолюбивых пчел. Звон колокольчика, возвещавший, что Анна поставила чай на стол, раздался среди самого оживленного разговора о нравах домашних голубей, вызванного появлением одного миловидного представителя этой породы птиц около берега реки. Компания, услыхав призывной сигнал, поднялась на ноги и поспешно стала собираться домой к ужину. «Будет ли позволено мне продолжать приходить сюда?» – спросил Лори. «Все, конечно, если вы будете умницей, полюбите ваши книги, как подобает будущему студенту», – улыбаясь, ответила Мэгги. «Постараюсь. Приходите непременно». «Я вас стану учить вязать чулки, как это принято в Шотландии. Кстати, теперь большой спрос на этот предмет», — сказала Джо, развертывая свое синее вязание и, помахивая им над головой как знаменем, пошла во главе процессии, потянувшейся к калитке сада. В этот вечер, в сумерках, Бетси играла по обыкновению для мистера Лоренца, а Лори стоял у окна в тени занавески и с особенным чувством слушал «Маленького Давида», простая музыка которого всегда успокоительно действовала на его мятежную душу. Он глядел на старика, сидевшего, понурив свою седую голову, и, очевидно, погруженного в воспоминания об утраченной им малютке. Лори тоже вспоминал, но его воспоминания не уходили далеко. Он думал о разговоре на горе наслаждения И давал себе слово принести добровольную жертву, отказаться от любимого воздушного замка, остаться при милом, одиноком старике и заботиться об его спокойствии, понимая, что он был все, что оставалось на свете у осиротелого деда.